Глава 37. д а с е ь Доктор э р л а н д очнулся на полу душного, пыльного номера з а х у д а л о м о т е л е Несколько минут он никак не мог вспомнить, где он и как здесь оказался. Это были не дворцовые лаборатории Нового Пекина, где он когда-то наблюдал, как киборг за киборгом покрываются сначала красной сыпью, а затем фиолетовыми, похожими на с и н я к и пятна. м и Когда ему приходилось смотреть, как в глазах у них тускнеет цвет, и проклиная бесполезную трату очередной жизни, п р о д о л ж а т ь свою ч е т н у ю охоту за единственным нужным киборгом, это были не лаборатории Луны, где он учился и работал ведомый только жаждой знания, где он видел, как из-под его скальпеля выходят монстры, а упорядоченные электрические мозговые поля молодых мужчин сменяются хаотическими схемами диких животных. Он не был доктором Дмитрием а р л а н д о м хотя под этим именем его знали в Новом Пекине, и доктором Сейджем Дарнеллом, известным на Луне. Он тоже не был, а может быть и был. Он не мог думать, не мог вспоминать, и ему было все равно. Мысли сами собой устремились от двух его отвратительных личин к в о с п о м и н а н и я м о жене. На ее лице широкими скулами и светлыми волосами медового оттенка, которые начинали виться, как только департамент экологии увеличивал влажность искусственной атмосферы Луны, он думал о кричащем младенце четырех дней от роду, лишенном лунного дара, и о том, как его жена бросила девочку на руки придворному магу Сибил Мира с таким отвращением на лице, будто избавлялась от грызуна. Это был последний раз, когда он видел свою маленькую кресиду, глядя на крутящийся под потолком вентилятор, неспособный разогнать жару пустыни. Он думал, почему эти страшные галлюцинации впервые за г о д ы решили прийти к нему именно сейчас. У этой девушки пустышки на самом деле не могло быть таких же веснушек и светлых волос, как у его жены, не могло быть такого же маленького роста или отлично знакомых голубых глаз. таких же, как у него самого. Это не была его дочь, вернувшаяся с того света, чтобы отомстить ему. Это все шутки его воспаленного сознания. Вполне возможно, что это было справедливо. Он ведь сотворил столько зла. Недавняя резня на земле, унесшая тысячи жизней, была кульминацией его многолетних трудов. Благодаря его исследованиям королева ч е н е р и решила собирать армию гибридов в о л к а л а к о в И посредством его э к с п е р и м е н т о в короле в Ливана д о в е л а дело до кровавой развязки. К тому же были еще все те, кому он навредил, пытаясь найти Селену и покончить с правлением Ливаны. Все, кого он убил, пока разыскивал Золу. Он был наивен, и оптимистичен, когда надеялся, что сможет расплатиться за все свои грехи. Он изо всех сил пытался скопировать антидот, полученный императором к а й т о от Ливаны. Он должен был пытаться... Но это повлекло за собой только еще большее количество жертв, больше образцов крови, больше экспериментов. Хотя теперь ему приходилось искать настоящих волонтеров, если контрабандистам не удавалось привести ему свежее мясо. Еще в новом Пекине он обнаружил, что секрет как-то связан с лунными пустышками. Даже самая генетическая мутация, делавшая их невосприимчивыми к лунным чарам, могла послужить для изготовления антител, способных бороться с вирусом. Тогда он начал собирать пустышек, образцы их крови и ДНК. Он использовал их так же, как когда-то использовал молодых людей, превращая их в безвольных солдат королевы, так же, как и киборгов, которых принуждали становиться объектом эксперимента с антидотом. Конечно, мозг мог отомстить ему подобным образом. Конечно, его помешательство уже могло достичь такого уровня, что галлюцинации воплотились в единственный в жизни образ, способный его взволновать, и так исказили реальность, чтобы очередная жертва предстала в образе его дочери. Еще один подопытный кролик, еще один образец крови, еще один пленник, ненавидевший его всем сердцем, его маленькая крессида. На полке прямо над головой запищал портскрин. Доктору понадобилось больше сил, чем он ожидал, чтобы со стоном боли подняться на ноги, и пришлось о б е р е т ь с я на спинку кровати, чтобы сохранить равновесие. Он не торопился, а, с ч а с т ь потому, что просто не хотел знать правду. С галлюцинацией он бы смог справиться. Он просто выбросит ее из головы и продолжит работу. Но если это в самом деле была она, он не мог потерять ее еще раз. Он прошел к окну и приоткрыл ставни, выглянув на улицу. Через две улицы отсюда виднелся корпус корабля, подсвеченный закатным солнцем. Нужно покончить с этим до того, как Зола заявится проведать своего друга Волка. С самого ее приезда ему не продавали подопытных, и он сомневался, что Зола все правильно поймет. Ей требовалось очень много времени, чтобы понять и принять, на какие жертвы приходится идти ради всеобщего блага. А ведь она должна была понимать все это в первую очередь. в з д о х н у в доктор вернулся к лабораторному столику, на котором стоял образец с кровью девушки. Взяв портскрин, он щелкнул на отчет с результатом анализом ДНК и, не обращая внимания на головокружение, прочитал полученные данные: лунная пустышка, рост 153,48 сантиметра, пигментация радужки по Мартину Шульцу 3 Выработка меланина 28-100 с с концентрацией на лицевых покровах и веснушками. За физическим описанием следовал список потенциально возможных заболеваний и генетических несовершенств и рекомендации по их лечению и предотвращению. Но самого главного, чему ему хотелось узнать, он пока не получил. Собравшись с мыслями, доктор свел ее таблицу со своей, которую помнил практически наизусть, так часто он делал анализ крови. Присев на край кровати, он принялся ждать, пока компьютер произведет сверку сорока с лишним тысяч генов. с у д и в л е н и е м доктор Эрланд поймал себя на том, что надеется на приступ с г а л л ю ц и н а ц и е й а не на внезапное появление дочери, что ее и вправду много лет назад убила Сибил Мира, как его вынудили поверить, потому что если это и в самом деле Крисида, она станет его ненавидеть и презирать, и он с ней полностью согласится. Она уже наверняка скрылась. Он не знал, как долго пролежал без сознания, но девушка вряд ли задержалась бы поблизости. Он потерял этого маленького призрака и уже второй раз в своей жизни. п о р т с к р и н закончил сравнительный анализ. Установлено совпадение. Подтверждено от с о б с т в е н н о о Сняв очки и положив их на стол, доктор Эрланд испустил тяжелый дрожащий вздох. Его Крисида была жива.